Глава одиннадцатая. Ксения. Я нашла свое место среди бумаг, документов и постоянно включенного компьютера. Кто бы мог подумать. Неожиданный переезд захлестнул с головой. Я принимала в нем активное участие, показывая, что и куда ставить. А за всей этой картиной с довольной улыбкой наблюдал Богдан. И так уж он иногда на меня смотрел, что даже краснело. Утром, когда приехала в офис агентства, то сразу попала на серьезный разговор со Светланой Сергеевной. Она первым же делом вручила ведомость, где был прописан мой заработок за этот неполный контракт. Сумма оказалась такой огромной, что мне даже глаза на лоб полезли. «Я все знаю», – заверила меня директора линиума. «Надо идти к нему, секретарем, но не по контракту, а с полным оформлением на должность». «Я и хотела», – неуверенно забормотала под нос. «Вот и действуй!» После увольнения меня посадили за стол и напоили вкусным чаем. «Если будут какие-то проблемы, обращайся», – сообщила женщина после получасовой мини-лекции, кстати, очень полезной. «Неудобно как-то». «Неудобно спать на потолке, а вот я тебе предлагаю свою помощь. Потому что в жизни ситуации бывают разными. Хорошо. Вот здесь не поспоришь. Никто не знает, что может преподнести нам завтрашний день. И обрати внимание, как на тебя смотрит Богдан Игоревич. И я обратила. Вот как все ушли, позволяя мне разместиться на новом рабочем месте, так сразу и обратила. Глаза преданной собаки, ей-богу. Удобно? Может, что-то заменить или поменять? Так, Богдан Игоревич, если что-то будет необходимо, сразу сообщу. Строго одернула его. Пусть не забывает, что мы на работе вообще-то. Договорились. Рабочий день медленно перетек в вечер. Я более тесно знакомилась со своими обязанностями, бегала с документами и улыбалась. А Богдан работал, работал и еще раз работал. Постоянно с кем-то созванивался, что-то набирал на компьютере, к нему ходили из отделов и о чем-то договаривались. Все начальника любили, это было видно. Да и мне нравилось, что мужчина ни на кого не повышал голоса, даже если что-то не нравилось. Всегда сдержанный, культурный, к некоторым просьбам даже внимательный. Вот, например, к нему зашла помощник бухгалтера отпроситься домой, так как заболел ребенок. Богдан не просто отпустил, но еще связался с главбухом и уточнил, нужна ли завтра помощница. И как только та заверила, что нет, отпустил несчастную маму еще на день. А вечером нас ждал ресторан. И плевать, что пришли мы туда по работе. Я впервые оказалась в такой уютной обстановке, где играла живая музыка и велись тихие беседы. Кроме нас за столиком сидел еще какой-то мужчина. Он очень внимательно выслушал предложение Богдана, и потом подписала с ним соглашение о сотрудничестве. В разговор, который завязался после, не вникала. Меня куда больше удивило появление Ангелины в обнимку с каким-то мужчиной в возрасте. И пока она нас не заметила, я могла спокойно и открыто за ними наблюдать. Я хоть и верю в любовь с первого взгляда, но это не про девушку, которая слишком наигранно смеялась и нервным движением руки отбрасывала волосы а мужчина так себе. Ну, у всех разные вкусы, судить не буду. Но его манеры, пока шли по залу, он успел два раза ее по мягкому месту хлопнуть. Нет, если вам нравятся такие игры, ради бога, дома делайте, что хотите. Но в приличном месте на глазах у других, не понимаю, стыдно же. И тут Ангелина окинула взглядом зал и заметила меня. О да, вытянутое лицо было мне наградой и эти округлившиеся глаза все сказали сами за себя. Сначала девушка попыталась пересесть, так, чтобы мы ее не видели. Потом долго пряталась за меню. Мне было лишь весело за ней наблюдать, а Богдан так и вообще в ее сторону не смотрел. Наконец конец вечера я нашла себе развлечение. Дерганная девушка и ее невоспитанный спутник. Покидали мы ресторан с Богданом неспешно. Я ощущала, как в моей спине пытаются проделать множество дыр, но от этого было только приятней. Не знаю, почему. На такси Богдан сначала отвез меня домой и даже собрался проводить до двери. «Сама поднимусь!» Улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Боже мой, детский сад, штаны на лямках!» «До завтра!» – расплылся в улыбке мужчина. «Встретимся на работе!» А то знаю я его, додумается да с утра пораньше приехать. Не нужно меня караулить, не маленькая уже.